Глава 10. Мы, как представители самых знатных родов и семей империи, желаем получить эти украшения вслед за ветой, повторил то же самое Виктор Висконти. По выражению его лица мне стало понятно, что князь намерен стоять на своём. Генерал Васильков: "Мы не пропустим вас дальше, пока все до единого этих артефактов не окажутся у нас в руках. После этого бегите куда вам заблагорассудится, вас не будут преследовать, обещаю". Что такого ценного в этих перламутровых побрякушках? тихо спросил я у Таисии, оглядывая одежду маленького императора. Я слышала ли что, что каждый из артефактов имеет некий вес применительно к космическим сражениям? неуверенно ответила она, пожимая плечами. Но на что именно они влияют и каким образом мне неизвестно. Ты сам знаешь, какое бесконечное количество технологий досталось нам от альтарианцев и коренатов. Чёрт ногу сломит во всём этом. Я усмехнулся, первый раз услышав стоящей передо мной женщине мою прежнюю тассию, а не горделивую неприступную императрицу. Каждая из этих вещей, надетых на маленького императора, обладает энергией, привет от боли прошептал министр Дорне, которого сейчас поддерживали на ногах двое серебросшитных из моего отряда. Диадема на голове нашего господина была создана древними инженерами сектора пространства, который мы сегодня называем Туран. еще в царский период существования Альтерианской империи. Одной из особенностей данного техноартефакта является то, что энергия сектора, заключенная в нем, способна увеличивать скорость кораблей целой эскадры, чей флагман будет иметь у себя на борту эту диадему. Мы с Тайсей, Якимом и Наэмой с удивлением слушали рассказ старого министра и даже не подозревали, что на малышей Ване сейчас надеты вещи, способные качнуть чашу весов в свою сторону ход любого космического сражения. Меч, созданный инженерами Западной Гакзархии, и увеличивает мощность плазменных орудий, продолжал старик. Пояс из яшмового сектора, наоборот, является дополнительной защитой для флота от любых выстрелов той же плазмы. Браслеты на руках, созданные северянами, один и южанами изорис и другой, влеют на силу таранного удара. Браслет на правой руке увеличивает мощь тарана, браслет на левой, наоборот, усиливает защиту обшивки корпусов своих кораблей при таранении их вражескими Когда все эти атрибуты собраны на одном флагмане, флот, который Иванов возглавляет, просто непобедим. Но даже по отдельности все эти украшения имеют огромную энергетическую силу. Умеют эти древние расы удивлять, покачал головой поражённую услышанным Еким Налевайка. Я думал, что после криво-регенерации и омоложения, а также живой самовосстанавливающейся брони меня ничем не удивишь. Но я ошибался. Отдай нам эти артефакты, Александр Иванович. противнул ко мне руку и отскокали, прервав наш разговор. Я лично прослежу, чтобы никто из этих досточтимых господ не нарушил своего слова и не напал на вас сзади. Но если ты откажешься, я, к сожалению, и не поставлю за твою жизнь и за жизнь императора даже одной сапфировой монеты. Эти вещи принадлежат пяти секторам, они созданы не на Астрополисе, а именно на тех звёздах, хозяевами которых являемся сейчас мы, горделиво заявил Игнати Вета. Династия Мин скоро и так прекратит своё существование, поэтому артефакты должны вернуться каждый на свою родину. Даже пропуская между уши весь этот пафосный бред из уст веты, я прекрасно осознавал, что моему маленькому отряду не удастся прорваться через столь плотный заслон, состоящий из почти тысячи вражеских солдат, преградивших нам путь. Если быть точным, то шанс лично меня и моих друзей на то, чтобы выскочить из-за подне, конечно же, имелся. Наши боевые доспехи высоких уровней позволяли рассчитывать на это. Но вот что будет с императором и его матерью, которая, безусловно, не покинет сына и останется его защищать? Это если не учитывать того факта, что я час тому назад при всех поклялся защищать Ван Мина от сыны собственной жизни. Это значило, что я, Наливайка и Белла, тоже останемся сражаться до конца и непременно погибнем в неравной схватке с превосходящими силами врага. — И как же вы намерены разделить между собой данные вещи? — спросил я князей, хитро прищурившись. — По справедливости, — заявил Висконти, — здесь перед дворцом в данный момент присутствуют представители всех секторов пространства. Каждый возьмет артефакт, созданный на его родине. Думаю, это самое правильное решение. В таком случае несложно догадаться, что один из браслетов получит генерал-министр Кали, — начал я перечислять, загибая пальцы. — Гордо достанется пояс. «А вот дальше, господа, происходит заминка, ибо вы двое, — я указал на Висконти и Вету, — оба представители западного сектора, а меч на поясе императора всего один. Как же вы будете его делить? Еще есть Деодема», — вставил слово Сеткали, который, видимо, понимая, что я задумал здесь же на месте поссорить всех этих новоявленных союзников-мародеров, тут же постарался быстро разрешить возникшую дилемму. «Туранцев здесь нет, и поэтому Вета с Висконти могут забрать и Деодему». А то я вижу, что после твоих слов, Александр Иванович, они уже смотрят друг на друга волками. Я бы поспорил с тем фактом, что представители Турана здесь нет. Неожиданно откуда-то сверху раздался зычный голос Саныра Салаха. Генерал быстро спускался по лестнице, рядом с ним было около сотни его гвардейцев. Как только сереброщиты покинули тронный зал, сдавшиеся им туранцы снова вооружились. Салах не пожелал преследовать меня. Ибо был тронут моим благородным поступком, сохранить ему и его людям жизни. Но когда на экране инверсалах увидел, какая свора князей и генералов понабежала и находится сейчас у центрального входа дворца, то ранес решил присоединиться к дележу добычи. Вы слишком быстро списали наш великий и древний туран со счетов, заявил Салах, воинственно введя взглядом всех присутствующих. Напоминаю, что ваши флоты находятся сейчас в моём секторе пространства, и планета, поверхность которой вы топчете, тоже туранская. Так что хотите вы этого или нет, техноартефакт нашего сектора останется здесь. Солдаты всех противоборствующих группировок в этот момент переводили прицелы своих винтовок друг на друга, не зная, кого первым прикажут их командующие атаковать. Как будем делить мечи в Исконтии? это повернулся к своему союзнику. Учтите, я не отдам его вам, и если потребуется, буду драться за артефакт до смерти, вашей, конечно же, смерти. хотел вам сказать то же самое, но вы меня опередили, ответил князь Виктор, ураждебно смерив взглядом своего, как оказалось, уже бывшего союзника и друга. Ладно, ладно. Чтобы мы все не перестреляли сейчас друг дружку, предлагаю один из браслетов отдать висконте, быстро заговорил Саткали. Этот браслет по идее должен принадлежать представителю северян, коим является генерал Васильков, но так как он не претендует на данный браслет, и ему важна лишь жизнь оператора, Думаю, генерал не будет возражать такому размену. Лично мне это безделушка не нужна, несколько наивно ответил я. Однако, согласитесь, мы были не в том положении, чтобы торговаться. Но окончательное решение должен принять наш господин, Ваше величество. Я посмотрел на Ванмина. Вы готовы отдать атрибуты вашей власти этим господам? Если да, то мы сможем покинуть Сартакёрту немедленно. Если откажетесь, мы сейчас же атакуем и будем прорываться силой. Серебросчётные, услышав мои слова, ещё тесней сомкнули ряды, выставив зеркальные щиты-сферы прямо перед собой. Окружавшие их штурмовые отряды князей в свою очередь подняли оружие и направили его в нашу сторону. "Уберите винтовки, идиоты", закричал Игнатий Вета, обращаясь к своим людям. "Эти щиты не сможет пробить плазма, а вот против мечей они бессильны". Сразу же практически все, кто находился на лестнице, выхватили и активировали своё холодное оружие. Серебросчётные отреагировали на это не менее молниеносно. Их щиты, сложившись вдвое, исчезли за спинами, а в руках моих людей уже горели клинки для рукопашной схватки. В этот момент маленький мальчик начал медленно стягивать с себя все те вещи, которые сейчас делили его верноподданные. Снимая он передавал их матери, которая стала помогать сыну. Видя это, князья и генералы приблизились к императору. Они без застенчиво протягивали руки и забирали себе артефакты. Одни из жадностью вырывали их из рук императрицы, другие брали их сильно, при этом смущаясь, но всё-таки брали. "Теперь мы можем проследовать к нашим челнокам", спросил я, осуждающе посмотрев на стоящих перед нами князей. "Уходите", бросил даже не оглянувшись на меня князь Вета, взгляд которого сейчас был сосредоточен только на маленьком мече в своей руке. "Теперь вы со своим императором не нужны никому". Не теряя времени, я приказал сереброщитным быстро спускаться по лестнице. пока кто-нибудь из наших противников не передумал и не пожелал заполучить ещё что-нибудь когда мы уже садились в шаттлы на маленьком экране левой руки моих доспехов появилось изображение павла петровича дасса по пепельно-бледному лицу командующего я понял что генерал в курсе произошедших событий трансляция велась многими из присутствующих здесь людей так что лис следил за разворачивающимися действиями практически в прямом эфире что ты творишь безумец закричал на меня старик Я только что выиграл величайшую битву в истории, а ты хочешь своими неразумными действиями перечеркнуть её значение? Император без атрибутов власти для меня ничего не значит. Зачем мне этот бесполезный ребёнок, с которым нужно постоянно нянчиться и прислуживать ему? Этого тебе делать не придётся, крёсный, заявил я усмехнувшись, потому как император не прибудет в расположение твоего лагеря. Более того, мой тебе совет как командующему одного из имперских флотов: Привести в порядок подчинённые тебе легионы и в кратчайшие сроки прибудь к своему императору и господину для дальнейших его указаний. Что? Поначалу не понял Десс замотал головой, будто слышался: "Ты с ума сошёл, Саша? Повтори, что ты только что произнёс". "Я уже всё сказал, и не делай вида, что ты не расслышал", сказал я, отворачиваясь от экрана. "И если нет, снова пересмотри запись нашего разговора". Я отключил связь. Не желая больше видеть и слышать своего, как вы понимаете, уже бывшего командующего, к тому же я не хотел говорить в глаза и никогда родному себе человеку всё то, что о нём сейчас думал. То, что Дессо уже давно перестал быть имперцем, настоящим воином и защитником династии, а погряз в кровавых политических разборках за власть. Я раньше не мог признаться себе в этом, но сейчас понял совершенно отчётливо. Павел Петрович перестал быть для меня тем, кого я когда-то любил, уважал и старался быть на него похожим. Куда делись все эти высокие слова и поступки, которым ты учил меня, когда я был маленьким, тихо прошептал я, смотря в пустой потухший экран. Как только шаттлы, в которых разместился мой отряд, поднялись в атмосферу, их тут же приняли на борт одинокий, вишенка и бешеный бык. Император и Таисия разместились на моём флагмане. Грудну мы поднялись на несколько десятков километров над планетой и не теряя времени, направились к тем самым экваториальным воротам. у которых в данный момент находились Первый и Второй Синие Легионы. У остальных ворот зеркальной крепости Сартакерты наши корабли могли задержать эскадры противников. Я с облегчением посмотрел на тактическую карту, не заметив на ней признаков преследования наших кораблей. Видимо, князья, забыв о нас, отчаянно принялись за дележку имперской казны. Я облегченно выдохнул и включил канал связи с Брин Уайт. «Мы прибудем в твои координаты не позже, чем через пять минут». сообщил я ей. «Как дела в секторе?» «Все атаки отбиты. К счастью, генерал-капитан Верес подоспел вовремя». Брин старалась не смотреть мне в глаза, при этом отвечала короткими и обрывистыми фразами. «Хорошо. Выстроите с Атилой легионы в походное построение. Когда я прибуду, то обращусь к экипажам с речью», — с воодушевлением в голосе сказал я. «Атила уже сообщил о том, что император со мной?» «Брин, я хочу тебе сказать важную вещь. Я принял решение». «Я знаю о твоем решении». Девушка не дала мне договорить. "Я знаю, что я не поддерживаю его. Командующий только что сообщил мне о твоём проступке". "Проступке? Я не ослышался. Ты намереваешься вывести императора и самолично начать манипулировать им?" "Послушал ответ Брин. "Что ты такое говоришь? Я был возмущён до глубины души. Как ты вообще можешь произносить подобные слова? Признаюсь, я действительно не намерен отдавать маленького императора в руки генерала Деса." так же, как не намерен отдавать его кому-либо другому, всем тем, кто на самом деле хочет сделать из ванмина марионетку. Я принял решение защищать малыша от подобных людей и альтерианцев и помочь ему стать мудрым правителем и достойным человеком. Ты нарушил приказ нашего командующего и своего наставника и учителя. Голос генерала Уайт стал будто похож на механический. Ты предал его, Александр. Ты предал всех нас. Я понял, что Павел Петрович успел пообщаться с Брин, Мне похоже сумел убедить свою бывшую фанатическию по нему ученицу в том, что генерал Васильков не кто иной, как отступник и ренегат. Благая сам поспособствовал этому своей неожиданной клятвой маленькому императору. Мои поступки Брин не могла расценить иначе, как измену нашему общему делу. Как мне тяжело было сейчас девушке, но она уже не могла смотреть на меня так же, как смотрела прежде. В глазах принципиальной до крайности Брин я, которого она раньше чуть ли не боготворила, Теперь в одночасье превратился в смертельного врага. Так безгранично девушка верила своему учителю и, видимо, так любила меня. «Мы скоро прибудем. Я прилечу на твой флагман, и мы обо всем поговорим. Договорились?» Я, сделав над собой усилие, попытался ее успокоить. «Тебе не стоит приближаться к акваториальным воротам», строго предупредила меня генерал Уайт все тем же искусственным механическим голосом. «Что это означает?» «Меня снова как обухом по голове ударили». То, что в случае, если одинокий подойдёт к данным пневмоворотам крепости, я буду вынуждена открыть по твоему крейсеру огонь на поражение. Ты шутишь? Я обмлел. Это Павел Петрович отдал тебе такой приказ. Не имеет значения, кто его отдал. Главное то, что я намерена его выполнить, холодно ответила Брин. Также хочу довести до вашего сведения, генерал, что отдельным распоряжением командующего вы освобождаетесь от своей должности легата первого синего легиона. и объявляетесь в розыск. Любой, кто убьет вас, захватит или уничтожит ваш корабль или команду, получит высокую награду из рук генерала Десса. Моего славного крестного всегда отличала быстрота принятия решений, грустно пошутил я, до сих пор не веря в услышанное. Не показывайся в пределах действия орудий моего крейсера. Это прощальный дружеский совет. Бринс мерила меня таким ненавидящим взглядом, которого я раньше никогда не видел. Я все-таки рискну. Тем более, что у других ворот меня поджидают патрульные крейсера княжеских полуцентурий, медленно произнёс я, испытывающим взглядом смотря на свою любимую. Не промахнись, когда будешь наводить на меня палубное орудие. Уже через несколько минут три одиноких корабля прошли сквозь распахнутые ворота планеты-крепости и вынырнули в открытый космос. Всё пространство на сотни километров вокруг нас было заполнено крейсерами и линкорами первого и второго синих легионов. Боевые вымпелы расположились в стройными рядами одно подразделение напротив другого. Одинокий, вишенка и бешеный бык двигались сейчас прямо между ними. Я демонстративно вел свою маленькую эскадру в непосредственной близости от легионерских крейсеров. «Кто-то хочет заработать лишние 30 серебряников?» Я включил общую связь со своими экипажами. Ни один из кораблей двух легионов не тронулся со своих начальных координат. «Хотя их командорам уже было сообщено о якобы изменении генерала Василькова и награде за его голову, никто из легионеров не осмелился выступить против меня. Как я понимаю, большинство не желало этого делать из-за чувства глубокого уважения к своему, пусть уже и бывшему, командующему. Другие, менее принципиальные, попросту не решались открыто напасть. Но самое большое смятение творилось сейчас в душе у Брин-Вайт». Девушка смотрела на экран «Обрин-Вайт». на котором был виден проплывавший мимо нее линейный крейсер «Одинокий» и не знала, как ей следует поступить. Она не желала причинять мне никакого вреда, хотя и была зла и даже ненавидела меня сейчас. Но как быть с приказом командующего? Выдохнув, она отогнала от себя ненужные мысли и приняла окончательное решение. «Правая центурия, вперед! Взять под охрану корабли генерала Василькова и отконоировать их в походный лагерь командующего Десса». Одна из центурий второго легиона отделилась от основного строя и неторопливо пошла на перерез курсу моих кораблей. В то же самое время весь первый легион, как по мановению волшебной палочки, тронулся с места и, резко увеличив скорость, опередил отряд в высланный Брин. Корабли легиона, которыми в данный момент по-прежнему командовала Тилаверис, создали некое подобие коридора, по которому одинокий Вишенка и Бешеный Бык могли спокойно следовать дальше». «Генерал Верес, не препятствуйте действиям моих командоров», — предупредила Атилу Брин. «Павел Петрович Дессе только что назначил вас командующим Первым легионом, рассчитывая на вашу верность. Не разочаровывайте его». «Я благодарен генералу Дессе за доверие ко мне», — непринужденно ответил Атила. «Как вы уже знаете, я принял данное назначение и готов честно и добросовестно служить ему. Но прошу, не требуйте от меня того, что я сделать не могу». Быть тюремщиком и палачом человеку, который спас мою жизнь, я не намерен ни при каких условиях. Даже у меня есть принципы. Брин в бессилии сжала кулаки. Она была явно не готова к такому повороту событий. Отдать своим экипажам приказ в атаку означало вступить в сражение с лучшим легионом флота Десса, возможно, при этом погубив свой собственный. Этого генерал Уайт не могла допустить. После нескольких секунд раздумий ей пришлось отозвать вышедшую на перехват моих кораблей центурию. — Который раз вы выручаете меня, генерал? — Спасибо, — поблагодарил я Аттилу. — Надеюсь, вы не сердитесь на то, что я принял командование над вашим легионом. По лицу Вереса было заметно, что тому была крайне неприятно сложившаяся ситуация. — Не только не сержусь, но и рад этому факту безмерно, — улыбаясь, искренне ответил я. — Данное подразделение — одно из лучших в Империи, и его легат должен ему соответствовать. — К сожалению, я не могу последовать за вами, генерал. И здесь наши пути должны разойтись, печально произнёс Атило. Конечно, я и сам никогда бы не предложил вам этого сделать, кивнул я в ответ. Это не ваша война. Я только надеюсь на то, что нам когда-нибудь не придётся встретиться в секторе сражения в качестве врагов. Я тоже не желал бы встречи в таком качестве, грустно улыбнулся Верис. Но как будет на самом деле, только богам космоса это известно. Прощайте. Прощайте, Атило. Я уже хотел было отключить канал связи, но на мгновение задержался. Помните, как вы говорили мне о той невероятной боли после предательства и расставания со своей любимой женщиной? Это было, когда вы раненый лежали в моём медицинском отсеке. Да, я прекрасно помню те слова, Кевн Уерес. Так вот, кажется, только теперь я их по-настоящему понял. Три боевых корабля уходили во мрак космоса, готовясь к межзвёздному прыжку. Сейчас перед нами простиралась целая вселенная.